Сразу за воротами открылся широкий двор, мощенный диким горным камнем, столь драгоценным во всей земле Алларуат, от моря и до самого канала Агадирт и полночного вала. Посреди двора стояло восемь кресел из черного металла. Такого не знал никто из непурцев. На возвышении трон, искусно вырезанный из кости. А что за кость, думать не хочется. За троном в шагах в десяти двухэтажный дом. Преужасный, поскольку собран он весь, из того же черного металла, посидевшего, видно от старости, рыжими пятнами. Прямо на стене его грубо намалеван чем-то алым все тот же знак Оттае, что и на воротах. За ним бесконечная равнина, даль ее укрыта густым серым туманом. Из железного дома вышла женщина в одеянии, которая любит и сумерк, Четыре короткие юбки, сшитые из широких полос кожи неравной длины и надетые одна поверх другой. Выше пояса она была обнажена, и с телом ее происходило странное. Контуры груди, плеч, рук слегка расплывались, и сколько мужчин из толпы мертвецов не пытались разглядеть подробности, ничего не получалось. Но каждый из них почему-то подумал, что при жизни не видел никого прекраснее смотрели на лицо, с ним тоже творилось непонятное. Никто не умел остановить взгляд на подбородки, на носу или на лбу, не получалось. Огромные глаза, миндалевидные, как у полночных кочевников, выкоченные белки и темные пятна чудовищно больших зрачков с радужками, слишком больших для человека. Так вот, глаза приковывали к себе все внимание, немало не оставляя его для прочего. Глаза невообразимо хороши, так хороши, что даже ужасно. Чего больше в них, красоты или угрозы? Женщина хлопнула в ладоши, села в одно из восьми кресел и принялась раскладывать на коленях рабочий прибор песца. Есть такой обычай в земле, Алла -Руат, Женщинам позволено исполнять работу песцов. Так значит, и в тех местах, где судят души умерших аллоруадцев, этот обычай соблюдается. Из железного дома вышли двое мужчин, похожих на Энлилия, как две капли воды. Они заняли еще два кресла. Один из них поставил перед креслом маленькую деревянную скамеечку для ног, но скамеечка оказалась слишком узкой, и левая ступня в сандалии то и дело соскальзывала вниз. Мужчина сделал неуловимо быстрое движение рукой, Сейчас же вместо двух ног на скамеечку лег толстый рыбий хвост, отросший прямо из торса. Затем появились четыре раба с носилками, на которых возлежала худая, изможденная старуха, кожа клочьями свисает с черепа. На голове у нее серебряная диадема, толстый обруч грубой работы, один высокий треугольный зуб спереди, над олбом, а из этого зуба торчат четыре пары изогнутых кверху рогов. Диадема украшена сердаликом, лазуритом и сверкающими камнями, имя которых ни пуру неизвестно. Рабы сажают старуху на трон. Однажды Энлиль ответит на очередной вопрос любопытствующего Халаша, почему, мол, остались пусты прочие кресла. «О, чего ради мы и не сделали Лугалем Кадана?» «Наверняка он был бы сообразительнее тебя. «Все так просто, милейший пастух. Э, Лугаль, нас там нет, потому что мы здесь. «А почему восьмерка? «Что в ней за тайный смысл? «А потому, дрожайший повелитель овец, «э, непурцев, «что ворота для вашей дохлятины «как раз между седьмыми и девятыми. им ты и пристало быть восьмыми». Рабы выносят восемь скипетров, каждый по три локти длиной — скипетр из кедра и скипетр из кипариса, скипетр из клена и скипетр из самшита, скипетр из серебра и скипетр из золота, скипетр из бледного золота, в котором часть долей истинно золотые, часть же из чистого серебра, и скипетр из черного металла рабы становятся по бокам трона, у одного из них старуха молниеносным движением выхватывает черный скипетр, ее длинные бледные пальцы цепко держат тяжелый цилиндр, испещренный рисунками и письменами. Царица подземного мира открывает рот, шевелятся ее лиловые губы, приходят в движение объедки беззубых десен, но голос, голос тонок и приятен, как у маленькой девочки». Возлюбленная дочь моя, Гештинанна, великий песец земли, откуда нет возврата, искуснейшая в своем ремесле, прекраснейшая из дев царства мертвых, чей взгляд обещает сладкую смерть, чья рука выводит у цурту душ, перевезенных сюда кораблем Уршанабе. Тебя вопрошаю, сколько прерванных мэ явилось сюда, Из каких мест пришли они к последнему причалу и какого они рода?» Большеглазая красотка. «О, блистательная мать моя, Эришкигаль, дающая истинную силу хозяйка двора судилища, правительница земли, откуда нет возврата, царица нижних чертогов, подательница искусства в темных обрядах и советчица женщин, страждущих тайного знания, неистовых плясок и власти, растущей из земли, тебе отвечаю». Их тридцать шесть раз по тридцать шесть. Прерванные мы пришли к последнему причалу из земли Иллурудо, именуемой нечестивыми алларуат. Некоторые из Бабалона и Сипара, Лагаша и Умме, Барсипы и Эредо, Эшнунны и Урука, Ура и Кисуры, но более всего из Непура, семьдесят два и три из них, из рода людей Сумерк, честных и чистых рабов твоих, шесть и два из них — из рода полночных кочевников, не знающих богов, два — из рода хозяев гор, старших людей, ведающих чистые обряды, прочие же — простые подданные царства, обманутые творцом. Мережкигаль, для которой, как видно, вся эта церемония была делом обыкновенным, обратилась к Энлилям. «Вернейшие слуги, судьи аннунаки!» Рот, преданный лучезарному и помощникам его, скоро повинующийся и служащий давно, мрот украшенный заслугами, вас вопрошаю. Есть ли среди пришедших к последнему причалу те, кто достоин лучшей доли? Судьи встали. Рабы с бичами принялись нахлестывать человечье стадо, строя его в шесть рядов. Анунаки быстрым шагом обходили мертвецов, начав один с заднего ряда, другой с последнего. Они то ли всматривались в глаза, то ли принюхивались, то ли отыскивали одним лишь им известные приметы. Тот, мимо кого проходил ануннак, валился лицом вниз и застывал. Кое-кого очень редко, может быть, одного из сотни или полусотни мертвецов. Они поддерживали руками, не давая упасть. Такие стояли, подобно пальмам, на поле боя, окруженные неподвижными телами.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 Тебе отвечаем. Никто из нечестивцев, обманутых Творцом, лучшей доли недостоин. Шесть раз по шесть и пять людей сумерк лучшей доли недостойны. Один кочевник лучшей доли недостоин, про старший народ знаешь сама. Пять раз по шесть и три людей сумерк имеют добрых наследников, во следах ушедшим душам принесены жертвы, Один человек сумерк и одна кочевник могут быть записаны в рабы, потому что пригодны к службе лучезарному. Решкигаль нахмурилась. Ответ не порадовал ее. Халаш задумался, не желает ли старая стерва больше рабов. И какие такие заслуги нужны человеку, чтобы его заметили в земле, откуда нет возврата, и возвысили званием раба на службе у лучезарного? а «А, вот, выходят какие!» Тот единственный человек, Сумерк, которому дарована была эта милость, показался знакомым Халашу. Конечно, именно он крикнул «Бей!», когда мятеж Непурский едва тлел. Крикнул вместе с Халашем, Каданом и Флортом. Убитый Лугалем Флорт тоже должен быть где-то там, в толпе, но ему одного крика не хватило для возвышения. Не жалует, выходит, царевых подданных на том берегу. Больше, выходит, надо стараться. Старуха отверзла уста. Вы нечестивые, и вы, люди сумерк, нерадивые рабы. Хотя и чтите истинных богов, но верность ваша зыбка. Обращаю к вам свой гнев. Души ваши достойны нижних чертогов. Ступайте туда. Хлеб ваш будет горек и тверд. Вода ваша будет солона и загрязнена нечистотами. Воздух, которым будете дышать там, наполнен зловонием. Свет больше не достигнет ваших глаз. Это мое владение, и под ступой моею будете выть. К вам нет ни милости, ни пощады век ваш отныне, наполнен муками и никогда не прервется. «Стража!» — Решкигаль сделала паузу. Львы, бараны и рабы с бичами — подняли укусами и ударами ранее неподвижные тела, сбили их в кучу и погнали к дому. Вы, люди Сумерк, чьи наследники и родня желают доброго ушедшим душам, уцурту вашей посмертной мэ некрасив, будете утруждены и покоритесь всякой нижайшей твари царства моего, но в пище и воде ущерба не потерпите. Ваш путь в верхние чертоги к владыке Нергалу, И передайте этому разгильдяю, что больше я за него дежурство отсиживать тут не собираюсь. Легкий бег тростинки в руках Гиштинанны остановился. Судьи застыли в своих креслах, отвернув лица от диадемоносной монархини. Впрочем, та быстро осознала промашку. «Чего не бывает со старыми э, богами?» Так по прошествии многих дней Энлиль прокомментирует Халашу этот маленький конфуз. «Стража!» Увели верхнечертожников. Перед троном теперь стояло четверо, царица мертвых. Вы, старший народ, к вам обращаю я речь. Она утомленно вздохнула и продолжила гораздо более буднично. Как обычно, поработаете тут у меня, пока новые тела не будут готовы. Может, шареха три? Двое недовольно переглянулись. но а пресветлая владычица, цыц, много стали на себя брать, Два хозяина гору удалились безо всякой стражи. «Теперь вы, необойденные милостиво, служили вы Творцу ясно, как служили, иначе у Цурту вышел бы вам другой. Желаете ли ходить под моей рукой? Желаем, желаем. Гештинанна, забирай!» И напоследок с короговоркой. «Слуги мои и рабы, во имя Лучезарного, во имя Алла Могучего, во имя силы его...» Суд мой справедлив, возлагая последнюю печать на Уцурту осужденных. Серый занавес исчез над Непуром и показалась Непурцем ночь светлой. Я, Энлиль, твой владыка, старый Непур, дарю тебе свет истинное. Нет никакого суда над душами тех, кто населяет тебя, помимо суда пресветлой царицы Курнуги, госпожи Эрешкигаль. «Воистину обмануты вы и унижены, ибо души всех непурцев получают в земле, откуда нет возврата худший у цурту, и им суждено жить в нижних чертогах во мраке, голоде и мучениях. Отныне я научу тебя, Непур, как провожать души твоих людей в царство мертвых, и как доставлять им добрую пищу, питье и прочее, как славить истинных богов» как заключать с ними договор, каким способом приходить к ним на службу и как добиваться их помощи. До сих пор ходил ты во тьме, теперь познаешь свет. И закончил. Ты можешь убирать тела мертвецов, а потом отдыхать мой город. Завтра, после захода Син, все жители твои соберутся на площади у храма. Я изберу себе слуг. И все-таки не поверил Энлилю халаш, и духи его шептали ему в уши, мол, какая разница, следует приблизиться к силе, сила возвысит, а уж что она тебе говорит, не столь важно. Какой торговец не хвалит свой товар, но много ли правды в такой похвале? Первосвященник говорил одно, Энлиль показал другое, а халашева простая вера, какую дарит кочевникам, Неласковое сердце степей и пустынь предполагало, что все обстоит куда проще. Умер человек и умер, какая в нем душа. Было его тело живым, а стало падалью. Если голоден род, мертвеца можно бы съесть. Если нет, следует бросить его зверям и птицам. Падаль их законная пища. Что мудрить? Забирайся выше, пока жив. Лукавый Энлиль, открывая исток мятежа, скажет ему... О, Лугаль, потрясающий копьем, способный закопать все колодцы страны и накормить глотку ее пылью. Разумеется, ты видишь в том маленьком торжестве, которое я устроил в первый вечер моего владычества в Непуре один обман. Представление, которым бывает, забавляют народ музыканты-певцы-плесуны, только половчея. Не отвечай, я и так знаю, милейший. Так вышло, что именно твоя вера мне нужна меньше всего... «Ты мой, ты наш от макушки до пят безо всякой веры. Тебе и не нужно знать, сколько было правды в моей живой картинке. Просто делай, что велю, когда велю и как велю. С тебя достаточно». А потом пояснил суть дела. Ан желает утвердить власть свою в царстве. Желает появиться там во всем великолепии на царском троне». Но не может, потому что его сдерживает древнее проклятие, наложенное магом-творцом. Как преодолеть его? Нужен особенный обряд. Баб-Алон значит «ворота Бога», и главные ворота столицы называются точно так же. Когда через них в город одновременно войдут шесть людей, несущих каждый в левой ладони кольцо с печатью Анна, а в правой – чашу с кровью того, кто сопротивлялся Ану, так или иначе и творил препоны победе его слуг, дело будет почти сделано. Им останется обернуться, вылить кровь на кирпич ворот и наречь их баб Ану, ворота Ана. «Именно люди?» «Да, именно люди. Только люди, никто кроме них. Нам, ануннакам, например, бесполезно туда соваться. Видишь, все очень просто». Правда, там, видимо, невидимы стражи, и еще того хуже. Вместе со стражей стоят слуги столичного первосвященника, а они довольно прозорливы для людей, так что хитростью не выйдет. Да, уже пробовали. Но вместе с Непуром будут и другие города, Урук, Лагаш, прочие, может быть. Туда Эн Мишара приведет иных аннуннаков, а те посадят лугалей, каких надо. «Принимаешь?» — спросил он Халаша, протягивая перстень. «Да». На перстне красовалась тринадцатилучевая звезда. Халаш понял инлили по-своему. «Кольца?» «Да, очень хороню. Нужен обряд». «Понятно. Еще того нужнее сильное войско борцов под знаменем Баб-Ану». Очень сильное войско. А когда Бабалон падет, там уж хоть с кольцами ходи, хоть на золоте сиди. Пусть это называется обряд с кольцами. Да пусть хоть как называется. Надо начать большое выгодное дело. И вот теперь все это позади. Дело, начавшееся так славно, окончилось крахом. Мэ, раз переломившись, утратила твердость и ветер жизни, Потащил ее без чина и порядка, не обещая укоренить где-нибудь. Халаш лежал на траве лицом кверху и приглядывался к злому умному волку Рату Дугану. Да и волк изучал его. Занималось блеклое утро, нежная худышка син держала оборону на самом кончике небесной таблицы — Совершенно так же, как и вчера, когда великое воинство борцов Баб-Ану стояло во всей славе и силе на равнине между каналами, ожидая приказа к первому натиску. Ушла всего одна доля, и вместе с ней иссякла сила, кончилась слава. Одноглазые свершили суд над слепыми. Руки, проклятые руки, связанные за спиной, как они посмели! Ненавижу!» Почему они ломают нам хребет, а не мы им? Чем достойнее они? Почему их ноги попирают наши спины? Почему не мы повелеваем ими? Почему моя воля порушена? Ненавижу. Я ненавижу вас всех. От царя до последнего солдата. Бывший Лугаль Непурский произнес это по бабалонски громко, отчетливо, чтобы услышали и поняли все присутствующие. Двое копейщиков, приставленных держать его, заухмылялись. Лекарь, занятый своим делом, не обратил внимания. Лицо Эбиха осталось бесстрастным. «Слышишь меня, Рад Дуган, я запомнил твое лицо. Ты знаешь, я останусь жив, и ты должен отпустить меня после того, как изуродуешь. Так велел тебе твой царь, а ты все исполнишь. Так знай, за всех». И за себя я отомщу тебе одному. Мне не жаль моей жизни. Найду тебя и вырву твои поганые волчьи глаза, слышишь ты? Жди меня. Я никогда не отступлюсь. Эбих вымолвил с безразличием в голосе. — Я знаю. Глаза его спокойны. Пса наказывают, пес визжит. Тогда халаш проклял его и весь его рот до третьего колена самыми крепкими и ужасными проклятиями, какие только знал, и бих как будто не слышал его. «Пей, будет не так больно», — лекарь поднес к губам халаша глиняную плошку с бурой жижицей, четыре глотка живой горечи. Потом опустился на колени, натер его мужскую гордость и вокруг нее какой-то дрянью, так что все там занемело, словно умерло. — Эбих, позволь вопрос, — Рад Дуган медленно кивнул, валяя, мол. — Почему мы никак не могли поразить черную пехоту, ни издалека, ни в ближнем бою, о, лучезарный Ану? Я не понимаю. Да хоть руку мою забери, Эбих, вместе с этим, но объясни, в чем тут дело. Усмешка чуть искривила губы полководца, его спрашивали об очевидном. «Вор? Ты ведь из купцов. По ухваткам вижу. В Тамкаре не вышел, но торговый человек. Ты прав, палач. Твоя мэ, лодки и караваны, меры и гири, серебро и зерно. Отчего ты решился возложить на себя диадему правителя и взять в руки меч воина? Ведь ты купец. Ты захотел переменить мэ, потому что не сумел высоко подняться, придерживаясь собственной. «Будь ты усерднее в своем деле и в своей судьбе, не захотел бы бунтовать. Ведь тогда ты стоял бы выше, хотя бы там Карм стал. Но ты пожелал взять много быстро и без труда. Ты не хозяин, я не раб твой. Оставь поучение, Бих, просто объясни». «Я объясняю. Нет никакого секрета. У черных пешцев мэ-воина начинается с рождения». Они смертны, их можно ранить, победить, уничтожить. Но до сих пор никто не мог ни победить, ни уничтожить их, потому что они очень усердны. Весь их день от восхода до заката отдан Мэ-воина. Сравни себя, всех вас, не сумевших как следует научиться своему делу и взявшихся за чужое. Кто вы перед ними? Трава и дерево. Ты готов? Ненавижу. «Говорю тебе без гнева. Ненавижу тебя, их всех, вашего царя. Ты понял меня. За вашу высоту и надменность, за ваше усердие. Теперь это не важно, ты готов. Это должно быть почти не больно». И все-таки он не выдержал и закричал.